Глава четвертая Маленький и толстенький старичок Лакей по имени фанасий тотчас после отъезда барина среди ночи отправился в мезонин большого дома. Поднимаясь по маленькой скрипучей лестнице, он ухмылялся добродушно. — Выпущу соколика из клетки, — бормотал он. — Нет худа без добра. Батюшка-родитель на головорезные дела отправился, а мы на любовные полетим. Афанасий отворил дверь, прошел большую комнату и перешел в другую, поменьше. Здесь в углу у Киота с образами горела лампадка, а невдалеке от Киота на постели спал молодецкий прихрапывая двадцатидвухлетний Барчук. Афанасий подошел к спящему, взял его за плечо, стал бережно теребить. — Мишенька, а, Мишенька, вставай, проснись! Молодой человек не сразу пришел в себя. Жаль, будить крепко спит. Да для него же, — бормотал вслух афанасий Мишенька, вставай, голубчик, пользуйся! — А? Что? Кто это? — отозвался, проснувшись Миша. — Ты, Афоня, что тебе? — Вставай живо, одевайся. — Что? Зачем? Альбеда какая! — Батюшка гневается, что ли? — Нет, слава тебе, Создателю не гневается. — Спит? — Нет, это не спит. В уезде. — Что ты? И молодой человек вскочил и сел на постели, уже совершенно очнувшись от сна. Лицо его стало весело, голубые глаза блеснули ярче. — Вставай, одевайся. Клювушки своей махни. Я сейчас распоряжусь тележку заложить. — Да полно! Можно ли? Успею ли? В каком уезде? В коротком, может быть? — Небось, небось, родимый, я не дурак, знаю, что делаю. Прискакал от дядюшки Михаила Петровича Тимошка гонцом. — Дело важнеющее! Верст, гляди, за сорок головорез будет. Оттуда он, как завсегда, забравший полон, что попадется, отправится в Придонск. А сюда-то уж будет, гляди, через сутки вот ты и съездишь к своей любушке верно сказываю вставай живо ах ты господи воскликнул молодой человек и стал радостно и страстно креститься славы тебе господи вот не ждал не чаял я сейчас, в одну минуту а ты поскорее распорядись тележкой да зачем тележку оседлай моего казака пристанешь нечто можно шестьдесят верст тебе скакать ты недоезжачий льгонец какой умаешься а в тележке на полдороги покормишь не в первый раз. Верхамец, скорее, Афоня! Не-не, спешить некуда, к рассвету все будешь у них. А ранее рассветы не пригожи. Разве можно молодцу приезжать в дом к дворянам ночью? А часов в девять утра, как долго не корми, все будешь в Софине. И будешь молодцом, не уставший. А казак-то так растрясет тебя, что доскакавши разнюнешься, расползешься. «Одевайся скорее, да выходи! За грунтовыми цараями я сам тебя буду ждать с тележкой!» «Спасибо, Афоня! Я сейчас!» Лакей уже выходил из горницы, когда молодой человек снова окликнул его. «Афоня! Чего? А ты с опаской! Я всякий раз боюсь. Выдаст кто из конюхов, тогда от батюшки тебе и мне не уйти. Мне-то еще ничего, посижу в холодный день А ведь тебя и розгами доказать могут. Да ну, уж не твое дело. Кто тебя родителю выдавать будет? Могли бы, так тебе бы родители всегда выдавали. А все страшно, фоне Найдется предатель. Захотел бы ты, Соколик, вернувшись снова в горницу и притворив за собой дверь, шепотом заговорил Лакей. Захотел бы? Так тебе, кровопийцу родителя твоего, дворня, тут давно бы каким ни на есть способом затянула бы в петлю или утопила бы в речке. И стал бы ты править нами, барином, без всякого страха и без всяких бед и напастей. Вот что! — Полно, полно, Афоня! — замахал обеими руками молодой человек. Но при этом он не выказал никакого удивления. Видно было, что подобное слышал он от лакея в сотый раз. Молодой человек начал быстро одеваться по-дорожному, но вместе с тем взял другое платье, комнатные сапоги, белье и все это связал в узелок. Все было сделано им быстро, аккуратно. Очевидно, нечаянное путешествие вдруг среди ночи предпринималось им не впервые. Афанасий, надев шапку и тулуп, отправился на конный двор. Поймав одного из конюхов, который не успел еще снова лечь спать после ночных сборов отряда, Афанасий поманил его к себе из сарая и затем шепотом вымолвил. — Ванюха, сослужи мне службу, благо барина нет. Нужно мне дельца справить. Заложи ты мне тележку, коня выбери получше, ну, хоть козырь гнедого, да с тележкой, и выезжай за грунтовые сараи. Я прежде барина назад верну, все скрытое останется. А коли кто из своих конюхов и заприметит, так нечто выдадут меня. Но из темы нет, изволь я сейчас. Через четверть часа за околицей Большого сада, в том месте, где белились каменные оранжереи, стояла запряженная тележка. Высокая красивая лошадь нетерпеливо дергала вожжи, и рыло копытом землю. В небольшую калитку близ грунтового сарая вышел Афанасий. — Ну, спасибо, попридержи малость, покуда я сяду. Да полно Афанасий Иванович отозвался коню Чего? Полно мороку-то пущать. Не, что я не знаю, для кого тележка-то. Аль ты меня за Иуду полагаешь? Чудной человек. Кто ж поверит, что ты на старости лет по ночам летать скакать будешь? — А ты пойди-ка в дом, да скажи летуну, чтобы приходил сюда без опаски. Не, что я Борчука нашего дорогого выдам нашему мучителю. Ну — Ну-ну, что же, — отозвался виноват Афанасий, — вести мне-мне. — Да ведь опасаешься, братец. Жаль Борчука, так ли ощетинится на него сам граф. — А знаешь, так обожди. Нечего и рядиться, я пойду в дом, да его и вышлю. Афанасий снова пролез в калитку, а через несколько минут вышел молодой граф и огляделся. — Пожалуйте, здесь, — отозвался конюх, держа лошадь за устцы. — Спасибо, Ванюха, — сказал Миша, садясь в тележку. — Пускай. — Да не лучше ли мне с вами, барин? Кто же будет раскладывать да на привале? Позвольте мне с вами. Я за вас помереть готов, а не то что. В воскресенском распрягу и покормлю лошадь, а вы соснете. — Да я не знаю, — право, — нерешительно отозвался Борчук. — Право, позвольте, вы в воскресенском часок другой отдохнете, поспите, а я займусь лошадкой, а ли вы вам не веры не имеете. — Ну, садись, — решительно выговорил молодой человек. — И то, правда, это кто лучше, а то в прошлый раз так изморился в дороге, что едва мог разговоры вести. Конюх пустил лошадь. Она нетерпеливо дернула и взяла рысью с места, а коник уже на ходу вскочил в тележку. Несмотря на тень тележка лихо покатилась по ровной дороге.